Глава тридцать первая. Даниэр. Блять. Я ударяю ладонью по рулю. Едва затормозив, сразу сдаю назад, выгоняя машину обратно с парковки ресторана. Ведь как только вижу фасад и окна, понимаю, я не туда приехал. На ходу забираю с панели телефон, чтобы убедиться, я перепутал рестораны. Провалившись в сообщении от Лёвы, в этом убеждаюсь. Такой бредовый случай со мной впервые в жизни, если я ничего не путаю. Это идиотизм, и он делает меня злее. Я выжимаю газ. Весь сегодняшний вечер моя попытка собрать рекордное количество штрафов. Я за 15 минут долетаю до нужного адреса, к тому времени на часах перевалило за 10 вечера. Парковка, входные двери. Я перемещаюсь трусцой, входя в ресторан и сталкиваясь с администратором на входе. Верхней одежды на мне нет. На первый взгляд внутри людно, но не слишком. Я спрашиваю стол, забронированный на Лёву. Когда подходим к нему, всё, что осталось от праздника, пустая посуда и связка чёрных гелевых шаров. «А здесь уже убирают», — поясняет девушка. Мой ответ — это глубокий вдох через нос, чтобы слегка выровнять дыхание. Я осматриваюсь, стоя над опустевшим столом, и меня направляет все то же состояние злости. На улицу, где опять осматриваюсь. Потом на парковку. Я сажусь в машину и хлопаю дверью. Хлопок бьет по ушам. К лобовому стеклу прилип желтый лист. Я ударяю по дворнику чтобы смести его в сторону, и десять минут бездумно смотрю на парковку. Я теперь никуда не спешу, но распирает от этого только сильнее. Злость, раздражение... Неудовлетворенность, причем такая, которую не смахнуть дворником. И это забытое ощущение. Охереть насколько. Заводящая, бесящая, крутящая мне мышцы. Когда-то мне было в нем удобно. Я его не замечал, слишком много было других ощущений. Приятных. охиренно приятных. Я поднимаю телефон к лицу, смотрю на дисплей. Мой телефон редко молчит. Я к этому привык и обычно ценю те промежутки времени, когда наступает тишина. Но сейчас я сам хочу ее нарушить. Нарушить договор, который в эту секунду бесит меня неимоверно сильнее, чем все дни до этого. и Я не знаю, что движет мной, когда швыряю телефон на сиденье. Дисциплина или хер пойми что. Так же дерьмово, как с дверью машины, я обращаюсь с дверью квартиры, когда возвращаюсь домой. Вслед за ключами отправляю на комод пиджак и иду на кухню, где из шкафа достаю бутылку виски. Ей уже года полтора кажется чей-то подарок. Меня прибивает к дивану после первого стакана. Я очень давно не напивался в хлам, вряд ли вообще способен на это в двадцать восемь. У меня есть предохранитель. Он сам срабатывает, когда нужно, а сейчас до этого далеко. Голова становится тяжелой уже после первого стакана. Я приканчиваю его и раздеваюсь до трусов решив не бороться с желанием отключиться. Я определяю макушку Даринки, как только дочь появляется в зоне видимости. Стоя под информационным табло, жду, пока она увидит меня. Они с Алиной в потоке людей. Алина держит Даринку за руку, дочь вытягивает шею. Я поднимаю вверх руку и улыбаюсь. Даринка ужом мелькает между людьми, я слышу тонкий писк. «Папа!» Чтобы не ломать вектор ее направления, остаюсь на месте. На ней густой загар. Лето у бассейна моих родителей такого эффекта не дало. Сейчас дочь похожа на шоколадку. Черт, какая же она забавная. Я подхватываю Дарину на руки, когда между нами остается один ее маленький шаг. Сжимаю дочь, чувствуя привычную легкую тяжесть ее веса. «Папочка!» – визжит она, обнимая руками мою шею. «Папа!» От восторга Дарина резко переходит к всхлипам. Лепечет капризно и неразборчиво, рванно вздыхает. «Кого я поймал?» Шепчу я, прижавшись носом к шее Даринки. Поверх ее плеча смотрю на Алину. Она катит два чемодана, маленький и большой. Загорелая и уставшая после перелета. На ней джинсовая куртка, как и на Дарине. Ее волосы, как и волосы дочери, слегка выгорели на солнце. Они одеты уже не по погоде, но потерпеть нужно всего ничего. Обстановка делает наш разговор недельной давности не первым на повестке прямо сейчас. Эти семь дней, можно сказать, придушили эмоции. По крайней мере, в том буйном проявлении, какими они были неделю назад и с моей стороны, и со стороны Алины. Эти дни отрезвили, по крайней мере, в той части, которая касается меня и моей жены. И пусть я не могу назвать себя грёбаными весами, а скорее разбесившимся маятником, я достаточно ровный, хотя бы снаружи. И я готов принять свою ответственность. В действительности откладывать это в последние сутки меня заебало окончательно. Дочь поднимает загорелое лицо и целует мою щеку, потом губы. Она создает между мной и Алиной физическую преграду, помимо той, которая выливается между нами в молчание. Алина слегка поднимает подбородок и говорит «Возьми, пожалуйста, чемодан, мне нужно родителям позвонить». Толкнув ко мне тот, который большой, она начинает рыться в сумке. Я перехватываю ручку, разворачивая чемодан боком, и подкидываю вверх даринку, чтобы посадить ее поудобнее. Алина обходит нас, направляясь к выходу. Я двигаюсь за ней следом.